Глава двадцать третья. Следующий день начинался так прекрасно. Утром проснулся, на удивление бодрым и выспавшимся. Лёгкий завтрак в ближайшей таверне, немного прохладная прогулка с приятным ветерком, прямо как я люблю, прогулка пешком до офиса. Казалось, сегодня будет отличный день, но нет, и его мне умудрились испортить. Стоило мне только заняться накопившимися делами, как вошедший слуга вывалил свои новости. «Господин, там какой-то мутный тип требует встречи с начальством», промямлил он. «Если проблемный, то вы проводите его вон, или я охрану зря держу», с тяжёлым вздохом потёр переносицу. Подобных личностей приходило уже немало. Пока что все из них пытались развести меня на деньги. Причём фантазия у них работала что надо, слезливые истории про больных родственников, несчастные случаи, гарантированные бизнес-планы и прочее. Чего я только тут не слышал. И это всё за столь короткий срок. Надоело. — Простите, они не могут. Стражи приблизиться к нему не способны. Какое-то странное давление исходит от него. Даже ваш личный телохранитель не может ничего сделать. — Проведите его ко мне, — задумавшись всё же кивнул я. — Ещё. Вызови стражу. Пусть побудут рядом с офисом на всякий случай. — Уже, господин, — склонился он и тут же исчез. Если даже пёс, являющийся магом ранга мастер, не может ничего сделать, то посетитель на этот раз у меня серьёзный. С таким лучше поговорить, пока ещё чего не натворил. Да, можно было бы натравить на него стражу, они бы позвали усиление и разобрались с ним. Но мне даже интересно стало, кто же это такой. Но не убивать же он мне пришёл. Даже на очень хитроумный план не спишешь что, что убийца выдал свою силу, а потом ещё просил аудиенции. Это бред. «Так что послушаем, что же он скажет. На защиту я подготовил, на всякий случай». В кабинет вошла фигура неопределённого возраста, одетая в тёмный бордовый плащ, скрывающий всю его фигуру и лицо. Но, судя по походке и общим чертам, это, скорее всего, мужчина. «Неизвестно. Ранг магистр 6. Состояние, раздражение, стихия, вода». «Магистр, чтобы его кошки драли. Это уже серьёзно». Понятно, почему пёс не решился ничего сделать. Он не дурак лезть против превосходящего в силе мага. Вот будь в охране парочка мастеров. Ну да не стоит мечтать. От мага и вправду исходила неприятная и подавляющая аура. Правда, он её достаточно быстро подавил, уходя в кабинет. А ещё едва уловимый, жутко знакомый металлический запах. Да, кровь. Рад приветствовать вас в нашем офисе. Что же вас к нам привело? Радостно улыбнулся я ему. «Меня зовут Кассиус Блайт, и я глава этой компании. Прошу, присаживайтесь». «Дьяволы эти политесы! Можете называть меня Джон Мэттс? Я здесь по делу», — прозвучал его немного скрипучий голос. «Дьяволу, так дьяволу. Тогда какого дьявола вам от меня нужно? Пришли и отвлекли моих работников от дел, так ещё и ведёте себя совсем невежливо». Тут же отбросил улыбку и, сложив руки в замок, посмотрел на него. «Вы нам должны...» И я пришёл за долгом, — придвинулся он ближе. — Сфигали! Я никому ничего не должен. Уж такое бы запомнил. А если и должен, то всё прощаю, — нахмурился я ещё сильнее. — Ченг, это был наш человек, и вы его устранили. — Ах, этот недавно убиенный! — Слышал об этом случае. — Ну что за бред вы говорите? Я его не трогал, так что ищите виновника и своего должника где-нибудь в виновном месте. — Мы искали? «И нашли вас!» — он ткнул пальцем в мою сторону. «Какие ваши доказательства?» — встал со своего стула. «Голословных обвинений я не потерплю. Так что либо предъявляйте, либо заткните рот и молчите. И свой палец засуньте себе в далёкое место, пока я сам этого не сделал. Будет ещё кто-то приходить ко мне домой и угрожать мне». «Доказательств нет?» На это и не важно. Ченг мёртв. А вы заполучили его караваны и людей. Этого достаточно». Он возил для нас некоторые грузы, но теперь не может. Значит, нам нужен другой перевозчик, и вы подойдёте». Он всё же убрал свой палец. Смешно? «Разумеется, не за просто так. Вы торговцы так любите этот проклятый металл, и мы готовы его дать. Золото по весу перевозимого груза. Вот наше предложение». «Хм, задумчиво сел я обратно в своё место. Что за груз?» «Вам знать не обязательно и даже вредно». Просто возите дополнительный груз среди ваших товаров и не даёте их досматривать. За это получаете золото по весу. Отличная сделка». Звучало его предложение и вправду весьма вкусно. «Далеко не за каждый товар можно выручить столько. Золото манила. Вот только я ещё не настолько спятил, чтобы принимать это мутное предложение, от которого отчётливо попахило огромными проблемами. Нет. Ищите себе других поставщиков, мы этим заниматься не будем». «Господин полномочил меня предложить полтора веса, если вы будете упрямиться», — фыркнул плащ. «И всё же нет. Мы честная компания не собираемся заниматься контрабандой». «Уверены? У вас могут возникнуть большие проблемы». Он вновь выпустил своё давление, только в этот раз оно было ещё сильнее, будто гора опустилась на мои плечи. В этот же момент, пригибаясь от давления, в кабинет ворвался пёс и другие охранники. Если первый ещё держался, то вот остальным было совсем плохо. И всё же они решились прийти на мою защиту. Это достойно уважения. Не зря я держу. Надо будет выдать им премию. Лучше выходить отсюда, пока я не позвал стражу. А она тут, прямо под окнами. Как бы не посчитал вашу ауру за нападение. Вы пожалеете. Резко покосил он давление и быстрым шагом покинул кабинет. Охрана облегчённо выдохнула, но всё же решила проводить незваного гостя до выхода. Я же повторил их выдох и откинулся на спинку стула. Какой же проблемный гость. Я уж было немного напрягся, что у него и вправду есть доказательство, что я убил Ченга. Это было бы проблемно. Но нет, просто решил надавить. Я бы посчитал его обычным контрабандистом, если бы не магическая мощь. Но не бывает среди этих личностей таких магов. А уж его обмолвка про господина, значит, есть кто-то сильнее его, минимум архимаг. И это проблема. Не хотелось бы переходить дорогу таким людям. Спустя пару часов кабинет валился тяжело дышащий, обеспокоенный Тонг. Я слышал, что случилось. Вы в порядке? — Да, не волнуйся, я в норме. Просто был очень неприятный гость, — отмахнулся я. — Да, пёс сказал мне, что это был маг даже сильнее его. По всей видимости, магистр. И он не самый главный, его кто-то прислал. — Проблемно. Чего этот человек хотел? Контрабанда, за которую готов платить золотом в полтора веса и говорить, что это, он отказался. Вероятнее всего, дурманящие порошки и им подобное. Не знаю ничего иного, что стоило бы столь дорого. — Скорее всего. И вы отказали? — удивлённо спросил он. — Эй, я хоть и жадный, но совсем тупым меня считать не надо. Связываться с этой гадостью себе дороже. Стоит провести такой груз хоть один раз, и всё. Ты в них на крючке, и сорваться невозможно. А как только станешь ненужным... «Сдадут стражу или просто убьют?» «Честно скажу, я иногда занимался контрабандой. Разумеется, не этой гадости, элитные вина или драгоценности, налог на провоз которых слишком высок. Это было выгодно, а со стражей всегда можно договориться, чтобы закрыло глаза на эту мелочь. Но вот дурман совсем иное дело. С ним лучше не связываться. Правильно сделали, что отказали». Вот только они могут доставить проблем, если оскорбятся отказа. Или даже решат устранить вас, чтобы информация о предложении не распространилась дальше и тем более не ушла страже. Пока не передаваем ничего. А то ведь и вправду обидятся. Посмотрим, что они будут делать. А я, пожалуй, съезжу в гости к Малусу. Нужно обсудить этот момент. Вряд ли это его люди, а значит, конкуренты. Стоит ли делать это лично? Я поеду с псом. Он подстрахует. Тогда, по крайней мере, давайте договорюсь с отрядом стражи, чтобы проводила вас до цели». «Ты издеваешься?» — прикрыл лицо ладонью. «Приехать в гости к Малусу в сопровождении отряда стражи? Я даже не знаю, обидится ли он на меня или будет еще долго смеяться». «Нет уж, сам как-нибудь. Не будут на нас нападать в центре города посреди дня, это уже совсем беспредел». «О, -о, -о понимаю», — опустил он голову. «А ты пока попробуй узнать по своим каналам об этой личности». Я же направился к карете. Пёс пристроился рядом, стоило мне выйти из кабинета. Но перед тем, как отправиться к Малусу, сделали небольшой крюк. В моей шпионской сети придётся поработать. Попросил беспризорников найти этого человека и проследить, где он бывает и что из себя представляет. Шансов немного, ведь даже его лица не видел, но всё же. Но и ограничиться придётся лишь пассивным наблюдением. Лучше не рисковать, это точно убьёт преследующих его людей. Но беспризорников в городе много. Где-нибудь да увидят его. Даже район его дислокации может мне помочь. Поговорив с главарём мальчишек и расставшись ещё с несколькими монетами, я, наконец, направился к уже знакомому домику. надеясь, он на месте. Повезло, он был тут. Да ещё и принял довольно быстро. Стоило только слугам доложить о нашем прибытии. Сам хозяин дома расположился в гостиной. Комната была оформлена в тёмных цветах. Несколько шкафов с книгами по краям, камин, пара диванчиков напротив и сам Малус, сидящий на одном из них. На столике рядом уже стояли кувшины с напитками и какие-то закуски. «Кассиус, рад тебя видеть!» «Что же привело тебя в мой дом так скоро?» Радоцар распахнул руки, встречая меня. «Ну, не надо вот этого, поморщусе я. Ты ведь и так знаешь, зачем я здесь. Или я сильно разочаруюсь?» «Да, мне доложили о твоём посетителе». «Такого просто не пропустишь», — Дмитрий посерьёзнил он. И сразу отвечу на твой незаданный вопрос. «Нет, это не мой человек». «Тогда кто это?» — нахмурившись, я сел на диванчик рядом. Про них мало что известно. Лишь то, что это какая-то то ли секта, то ли организация. И ясно только одно, что их мозги основательно промыли. Ещё ни одного подкупить не удалось. Даже пытки не помогли. Молчат и лишь зовут своего лидера, обещая все кары на наши головы. «Кто их лидер?» Этого нам тоже неизвестно, они никогда не называли его имени. Лишь лидер или господин, проблемные ребятки. И я опять же догадываюсь, о чём ты хочешь сейчас спросить. Нет, я не могу с ними разобраться. В их организации почти все поголовно маги. Но это не так страшно, я бы мог попросить знакомых разобраться, вот только у них есть связи. Меня попросили не лезть. Но в то же время дали гарантию, что и они не будут лезть ко мне. Так что у нас паритет. Увы, я ничего не могу сделать, что лишь сильнее бесит. «А если они вдруг нападут на твоего партнёра по бизнесу?» — нахмулился я. «Прости. Даже в этом случае я не смогу ответить. Помочь тебе выжить и сохранить бизнес — да. Но вести полноценную войну мне не дадут. У них и вправду очень влиятельные покровители, которые крайне заинтересованы в их товаре. Это ведь наркота?» «Не поверишь, но я не знаю. Я не знаю. Провозят прямо под моим носом». Я пытался пару раз выкрасть груз, но ничего не получилось. Каждый раз его сопровождают минимум два или три мага, и все они слабаки. И это ладно, на всех найдётся управа. Один такой караван мы смогли остановить. Вот только при попытке открыть контейнеры они самоуничтожились, прихватив с собой и моих ребят. В общем, я больше не лезу. Мои товары не трогают и не конкурируют, так что пусть живут так спокойнее. Ясно. Проблемно. «Ну, торгового партнёра я защитить не смогу, но вот если ты станешь моим подчинённым», — хитро улыбнулся Малус, «обойдусь», — в ответ пыркнул я. «Посмотрим, что они будут делать дальше. Может, просто проигнорируют, раз надавить не получилось?» Но ну, не знаю». «Ты всё же подумай, моё предложение в силе. Я буду только рад, если мне дадут такой отличный повод разобраться с ними. Все же они реально раздражают». Малус резко встал с дивана и заговорил более величественным голосом. Это мой город, и никто не смеет проворачивать тут незаконные дела без моего разрешения. Я ради такого даже своих людей из провинции отзову. Давненько не было больших сражений между бандами. Люди начинают забывать, почему именно я сел на этот престол. Надо им напомнить. «Хм! Что, слишком пафосно получилось?» — ухмыльнулся он. «Есть такое. Перебор». «Эх, а я так давно хотел это сказать. Да и пафоса никогда много не бывает» вздохнул он, садясь обратно на своё место. Но если серьёзно, то мои слова недалеко ушли от истины. Когда-то я уже уничтожал целый магический клан, что решил перехватить у меня власть. Могу и повторить в случае необходимости. Все об этом помнят. Учту, но если появится какая-нибудь информация о них, просьба сообщить. Уж больно их посланник был наглым. Зная я подобных людей слишком гордые и мнительные, такой не успокоится, если посчитает, что его оскорбили. «А ты оскорбил?» — смыкнул Малус. «Разумеется». «Молодец. С ними так и надо. Договариваться бесполезно. Они только язык силы понимают». Выпил он из чашки под рукой. «Но вообще будь осторожен. Вряд ли они от тебя отстанут. Я знаю, что им нужно. Витра?» «Да, у этих полно золота. Так что такой шанс расширить свой рынок сбыта это секта не упустит. К тому же это явно необычный дурман. На улицах его не встретишь». Скорее всего, какая-то элитная дрянь специально для магов. Есть такая. Её делают из особо магических растений, Водится в Южном Королевстве. Но даже я не рискую возиться с этой дрянью. Лучше тебе не знать, что она делает с магами после длительного использования. Ладно, я тебя понял. Тогда, если будет какая-нибудь информация, просьба сообщить. Я был бы благодарен. Попрошу переписать то, что нам известно, но на многое не надейся. И да, постарайся всё же загасить конфликт. «Но браться за это дело не стоит ни в коем случае», — покачал он головой. «Знаешь, а я ведь был уверен, что ты откажешь. Вот почему-то даже не возникла мысль, что согласишься. Хотя, уверен, предложили они немало. Полтора веса золотом за груз». Фух, присвистнул он. «Серьезно? Но даже так. Есть у тебя нюх на прибыль, но в то же время и на неприятности. Это я почти сразу понял. За это я тебя и ценю, парень». Иначе бы убил на месте, чтобы не отдавать весьма немаленькую долю золота. Ты ведь точно думал, что я могу попробовать?» «Не буду отрицать». «И правильно делал, что думал. Но деньги — это ещё не всё. Связи куда важнее. А ты, уверен, ещё принесёшь мне прибыль. Может, не сразу, но я всё равно буду в выигрыше. Это я могу точно сказать. Есть тебе что-то такое. Ты способен подняться выше. Благодарю». «Да не за что. Я говорю лишь правду», — отмахнулся он. В общем, если конфликт выйдет слишком горячим, то приходи ко мне. Даже если не станешь работать на меня, то помогу свалить из города, а потом и страны. Жизнь дороже, чем золото. о твоём бизнесе я позабочусь. Учту, ухмыльнулся я, сразу оценив его планы. Все же он тот ещё мошенник и везде ищет свою выгоду, но за что я его и уважаю, несмотря на это, у него есть честь. Как бы глупо это не звучало, но это так. Свое слово он держит а не предаст, при первом удобном случае, за 30 серебренников. На этом мы с ним и распрощались. Будь что будет, сейчас я уже ничего изменить не смогу. Будут проблемы — разберусь. А пока надо заняться делами. И так испортили такой замечательный день, так что можно заняться и ненавистной мне бюрократией. Надеюсь, завтра будет лучше.